Андрей Платонов. Солдат и царица. Жила-была в старину сердитая царица. Все ей было не по нраву. И это не так, и это не по ней. На всех она в обиде. С утра до вечера пароли драли, лупили и повинных, и неповинных, всех, кто царице не угодил. А угодить ей никто не мог. Так уж и в обычай вошло. — Особливо доставалось тем, кто к царице был близок. Сенные дворцовые девушки, слуги коридорные, белые и черные мужики, кучера и портнихи каждое утро от вчерашних розок и палок чесались, а к нынешним готовились. Вот гуляет однажды царица по саду, а солдат возле будки на часах стоит. Увидел солдат царицу, никогда ее не видел. «Ишь ты!» — подумал и ухмыльнулся. Не знал солдат, вновь стоял при дворце, что перед царицей не ухмыльнуться нельзя, ни нахмуриться, ни умильным быть. Все одно царица нравом кипела. Глянула царица на солдата. — Ты чего ухмыляешься? — А простой солдат чего скажет царице? Ничего он сказать не мог. И невзначай ли с дур, что ли, опять ухмыльнулся? Тут царица сперва и слова сказать не могла от злости. Потом кликнула, кого надо. «Давать, — приказывает этому солдату, — по двадцать палок каждый день с утра». С тех пор с утра, как встанет, получает солдат двадцать палок. Били-били солдата. Целый год били. Как проснется так двадцать палок, хоть в будни, хоть в праздники. Измучился, исхудал солдат. Бить его не во что стало. А царица и забыла про него. Пусть бьют... До смерти она на других серчает. Что тут делать солдату? Не миновать ему смерти от палок, забьют его. Солдат у того, у другого спрашивает, выбирает, кто и считается. А умный ему в один ответ терпи, говорят, чего с царицей сделаешь. Она у нас сердитая. Солдат выслушал умных, а сам подумал Эх, не вам терпеть, а мне. И пошел к дураку. При войске у них дурак жил, его солдаты с кухни кормили и выношенную одежду давали ему донашивать. Солдат сказал дураку, как ему живется, а дурак и сам узнал. — Эх, да не поможешь ты мне, — сказал солдат, — ведь ты дурак. А дурак захохотал. — Как так не помогу? — А не помогу, так и зла не сделаю, ты при своем останешься. Дай мне копейку. Дал ему солдат копейку. Повел дурак солдата на край города. Шли они, шли, далеко ушли. Кругом их бедные домишки стоят, дворцов давно нету. Эх, — думает солдат. Далее, чем и зашли, пропал моя копейка. Пришли они в бедный домишка. Жил там сапожник с женой. У этого сапожника была жена, сходственная с царицей, как родная сестра. Поставь ее рядом с царицей, их отличить нельзя, которые царица, которые сапожница. За показ жены сапожник брал по копейке с человека. С купца там, с мастерового, с приказчика. А солдатам и коллегам показывал даром, а деньги пропивал. Заплатил дурак копейку сапожнику, а солдат, конечно, даром прошел. Вошли они в комнату. Видит на кровати женщина, лежит и спит. Солдат дрогнул и во фрунт встал. Выльтой была перед ним царица. Дурак и говорит. — Вот, была бы она царицей, она б тебя палкой не била. — Солдат согласен с дураком, не била бы. Жалко, что она сапожница. Из нее бы царица хорошая вышла. Дурак засмеялся. — А выйдет, говорит, из нее царица. Солдат обнадежился. — А как выйдет-то? Дурак захохотал в ответ, а солдат увел его прочь, то сапожница проснется. Идут они обратно. Дурак спрашивает у солдата. — Ты где ночью на карауле стоишь? — Нынче во дворце, в покоях буду стоять. — Вот чего, — дурак ему, — я тебе ночью сапожницу приволоку. — Это к чему же? а сапожник услышит. «Нету», — дурак отвечает, — «сапожник ничего не услышит. Он днем наработается, потом вина напьется и спит крепко, на нем кривые гвозди выпрямляя, он не чует». «К чему мне сапожница?» «Эх ты какой!» «Говорят, я дурак!» «Царица-то заснет? Ты мне и давай ее сонную, а я тебе на руки сонную сапожницу». Царицу я унесу к сапожнику? А ты сапожницу в царские покои отнеси, покуда она не проснулась. Солдат подумал. А не страховит ли будет? При царице моргнуть нельзя, а ты ее к сапожнику унесешь. А вдруг проснется, дознается, да, да она нам голову прочь. А дурак думает иное. Царица целый день злится. С утра до вечера умается, а ночью спит, храпит, пузыри изо рта пускает. До своего времени она не проснется, а если дознается, так я в дураках хожу. Какой с меня спрос?» Солдат согласился. и ты, обдумал как! А сам дурак!» «Так ладно будет, пожалуй. Тащи уж по темноте сапожницу во дворец». За ночь дурак так и сделал, сапожницу в царские покои отнес, а царицу утащил к сапожнику, они не проснулись. А как наступило утро, проснулся первым сапожник и толкнул жену в бок. Ему и воды испить захотелось, и курить надо, и голова у него болит. Пусть жена ему воды подаст, трубку найдет и в что-нибудь скажет. Царица проснулась, открыла глаза, не поняла ничего и опять заснула. Сапожник ее опять вбок, ты что дескать, или не слышишь? — Поднимайся, баба, — сапожник говорит, — пора. Царица опять открыла глаза. — Чего пора? — спрашивает. «Ты кто такой?» А сапожник ей, «А ты кто такая?» Царица как закричит, «Ах ты негодный! Ах ты окаянный! Да я ведь царица!» Сапожник как соскочит с кровати, «А, так ты царица!» Схватил сапожничий ремень, шпандарь и давай царицу пороть охаживать. «Ах, так ты, царица! Ишь ты, лодорь, ишь ты, негодница! Только спать здорова! Я тебе дам, царица! Я тебе дам, как мужу своему не угождать!» Царица как крикнет, «Эй, кто там? Забить этого негодяя насмерть!» А никто не идет, нету никого. Царица и думает, что такое. «Видно, я померла и в ад попала. Так это, верно, черт?» Подумала, так опять заснула. Может, опять же проснусь во дворце, в своем царстве, и ничего этого не будет, это мне снится. — А нет! Черт, сапожник ремень положил, да пять кулаком ее в бок. Баба, чего не встаешь? — Отвяжись от меня, я царица! — Как так? Ты опять царица, — говорит сапожник. И сызнова царицу хлоп да хлоп, злой был человек. — Подумайся, тебе говорят! «Картошку вари, самовар ставь, в комнату убирай, портки мне за заштопай! Ишь ты, притворщица!» Рабел царица. «Опять ее тут черт бить да хлопать будет! А больно ей ведь? Ей больнее всех, до того она боль то и не знала!» Поднялась она, приоделась в платье сапожницы и стала работать по дому. Однако за что не ни возьмется, ничего у нее не выходит. Из рук все валится. И Оно так и должно быть, царица-то, серчать, да царствовать привыкла только и всего. Сапожник видит, дело у нее не идет, и опять хлоп да хлоп ее. Царица уж молчит и не говорит, что она царица, а сама работать старается. Возготовила она кое-как обед, а его и есть нельзя, недоварено, пересолено, нечисто. Съел сапожник одну ложку в щей и говорит. Ты и правда должна, царица. Ничего делать не умеешь. Таких щей псы не едят. И снова за свое хлоп ее, за плохие, значит, щи. Царица совсем рабела. Сидит она перед сапожником и трясется от страха. После обеда сапожник лег в кровать. — Возьми гребень, расчеши мне голову, а я дремать буду. Стал царица голову сапожнику чесать, что ж делать, а слушаться нельзя. А на другой день велел ей сапожник белье стирать. Стирает белье царица, срода она не стирала. Все белые руки свои стерла и стирала, а белье не выбелила. Так жила царица у сапожника, жила да мучилась. Три дня жила. А сапожница, как проснулась в царицыной постели, Оглядел с кругом, видит приятно везде. На кровати перины, одевание шелковое и ковровое, зеркала светятся, горница вся прибрана и цветами пахнет. «Аль я в раю», — подумала сапожница, — «век того не видала, что вижу». Тут вошли в спальную горницу четыре горничные девушки. Вошли они, а подойти к царице боятся. Вам чего надо? Спрашивает их сапожница. Девушки я отвечаю, Здравствуй, матушка, царица! А мы тебя одевать, убирать пришли. Сапожница им. А я сама денус, Илья калека А девушки стоят, не уходят. Сапожница глядит на них. Что же вы стоите? Неужели дела у вас нет в бездельнице? А девушки глядят на табуретку у кровати. На табуретке палка лежит и плетка. а бить-то нас будешь когда, матушка?» — спросили девушки. «Теперь или после?» «Да за что ж вас бить? Вам больно будет!» «А зато, матушка-царица, что вам серчать надо!» Тут сапожница рассерчала. «Дура что ли? Идите прочь, да делом займитесь!» Девушки ушли. А сапожница поднялась, оделась, пошла на кухню, и там чаю с бубликами напилась. На кухне повара и кухарки обращаются к сапожнице со страхом и почтением, сахару подают, сколько хочешь, каждый думает, что она царица. Чего это думает? Царица я, что ли? Знать и правда царица. Ну что ж, и царицей теперь побуду. сапожница ты успею. Пусть мужик мой по мне поскучает. Царицей-то оно легче быть. Вот живет она, царица, и день, два. С утра до вечера позади царицы вельможа ходит, все ее приказы и желания пишет и исполняет. Царица уже привыкла к вельможе. Кто не обратится к ней с просьбой или с чем, она только укажет. Скажи заднему, он исполнит. И далее идет. Идет она и семечки грызет а семечки для нее вельможа в горсти держит, и руку на отлет вытянул. В тот час наш солдат у деревянной будки стоял. Видит он, идет, гуляет сапожница сарица А солдата по-прежнему палками бьют, и нынче били с утра. Глянул солдат на сапожницу сарицу хотел суровое выражение на лице сделать и ухмыльнулся. Сапожница и обращается к нему. Ты чего хмыляешься? Мне что ли обрадовался? Солдат я в ответ. Тебе, матушка. А чего радуешься? Я тебе добра не сделала. Чего ты хочешь? А того хочу, матушка, пусть меня палками не бьют. Второй год с утра с позаранку колотит, мясо с костей стерли. За что ж тебя? мылку матушка. Ну скажи заднему, пусть тебя не бьют. — Нет уж, матушка, — солдат-сапожница говорит. — Заднему я говорить не буду. Ты у нас передняя, ты сама упомни и прикажи. Царица остановилась около солдата. — Ишь ты, какой ведливый Ладно уж, ну я сама прикажу и бумагу напишу. Не будут тебя бить. — И других прочих, матушка, пусть не бьют. — Аль, многих тут бьют. — Да почитай, что почти всех матушка колотит. Истерлись люди при дворце, а все терпит. Дураки они, что ли? — спрашивает сапожница-царица. — Не могу знать, матушка. В тот же день сапожница-царица дала повеление, чтобы никого в ее царстве не били и не смели даже касаться палкой человека. А солдатам велела дать по двадцать рублей каждому, а сверх того по три дня гулянье и по пол ведра пива. На третий день своего царствования сапожница соскучилась по сапожнику. «Пойду, — думает. — Погляжу издали, как он там. Небось, горюет по мне». Собралась царицей и пошла из дворца к домишку сапожника, а за ней вельможа идет. Вот идет она, царица, видит свой бедный домишка. А из ворот того домишка как раз ее сапожник выходит, и не один, как следовало бы а с другой дородной женщиной, что не хуже самой сапожницы. И на лице у сапожника горя нет. Тут как вскрикнет сапожница царица. — Ах ты бессовестный! Ах ты такой сякой! Да хватит сапожник по затылку, с того и картуз соскочил. А сапожник никак не опомнится. Глядит он и на ту женщину, и на эту. Обе они на вид одинаковые, о которых жена не разберет. Только когда сапожница по спине его еще разок хлопнула, сапожник понял, которая его жена. Взяла сапожница мужа за руку и повела домой, а про царство свое забыла. А царица скрипнула зубами на вельможу и тоже домой пошла во дворец. Как она явилась во дворец и узнала, что бить теперь, драть, пороть и лупить никого нельзя, отмена вышла. И будто она сама так повелела, закипело злобой сердце царицы. Позвала она кого не наесть, чтоб ударить кого было. Явилась кухарка, подняла на нее царицу руку. Да видит, друг, рука-то ее, царицына, истирана, работой истерта. И опустила она свою руку, никого не ударила. Вспомнила она, как жила у сапожника, как бы опять ей в жены к нему не попасть и оставил царицу волю сапожницы, как есть. И солдат с дураком довольно остались. А только этой царице веры нет и не будет.